Роман провалился. Фанты хотелось бежать. Он мечтал отправиться в путь, бросив городок и штат, разбивший его сердце, но сделать этого не мог. Фанты был то слишком беден, то слишком успешен как сценарист, и то и другое не позволяло бросить Голливуд. К тому же он был женат, и ему приходилось содержать семью. С годами он нашел способы приглушить боль. Часами он резался в пинбол. Пристрастие было таким сильным, что Уильям Сароян отразил его в пьесе Лучшие годы вашей жизни. Часами пил в голливудских барах с Фрэнсисом Фицджеральдом и Уильямом Фолкнером. На поле для гольфа он проводил столько времени, что его терпеливая жена Джойс превратилась во вдову-гольфиста. Фанте стремился не к восстановлению, не к отдыху, он удирал от реальной жизни. По его собственным словам, Фанте растранжирил десятилетия на игру в гольф, чтение и выпивку, иными словами, не на литературу. Это ему казалось лучше, чем снова и снова получать отказы. Это было легче, чем сидеть одному в комнате, сражаясь с демонами, что в первую очередь и делало его тексты прекрасными. Разница между досугом и эскапизмом, бегством от реальной жизни, заключается в намерениях. Путешествие — это прекрасно. Но разве нет грустинки в истории Джонни Кэша? Его брак распался, музыка стала более трафаретной и менее законченной, а сам он, сойдя с трапа в аэропорту Лос-Анджелеса в конце долгой дороги, не отправился домой к семье, а подошел к стойке и попросил билет. Куда? А куда отправляется следующий самолет? Отчаяние и беспокойство идут рядом. Проблема заключается в том, что вы не можете удрать от отчаяния. Вы не можете убежать со своим телом от проблем, которые размещаются в разуме и душе. Вы не можете улизнуть от своего выбора. Можете только исправить его, сделав другой лучший выбор. Нет ничего плохого в хорошем отпуске, особенно если его цель – уединение и спокойствие, или в партии в гольф, как нет ничего плохого в том, чтобы пропустить кружку пива для снятия напряжения. Черчилль любил путешествовать и наслаждался шампанским, но отвратительно играл в гольф. Слишком часто ожесточенные и несчастные люди – полагают, что бегство от жизни, буквальное или химическое, является благом. Конечно, суета, путешествия, ощущение от серфинга или измененное сознание наркомана могут ослабить напряжение, возникшее в наших жизнях. Возможно, вы даже получите при этом несколько милых картинок и немного псевдоглубины, которая впечатлит ваших друзей. Но что будет, когда это пройдет? Что останется? Президент Никсон, пока жил в Белом доме, посмотрел около 500 фильмов. Мы знаем, от какой темноты он бежал. Пристрастия Тайгера Вудса, несомненно, частично были вызваны желанием удрать от боли, испытанной в детстве. Но каждый раз, прыгая в личный самолет, летящий в Вегас, он обрекал себя на дальнейшую боль так как не открывался ни жене, ни отцу, пока тот был жив. Каждый раз Джон Фанте, ударяя клюшкой по мячу, а не пальцами по клавишам пишущей машинки, отправляясь в бар вместо дома, возможно, ощущал временное спасение. Но доставалось оно слишком дорогой ценой. Когда вы что-то откладываете на потом, копятся проценты а счет рано или поздно все равно предъявят к оплате, и тогда будет труднее, чем сейчас. Единственный, от кого вы не сможете убежать, — это вы сами. Об этом известно любому, кто путешествовал достаточно долго. В какой-то момент становится ясно. Мы берем в дорогу больше багажа, чем помещается в рюкзаках и чемоданах. Эссеист и лектор Ральф Эмерсон — Путешествовал по Англии, Италии, Франции, Мальте и Швейцарии, а также исколесил Америку. Он указывал, люди, создававшие те объекты, на которые любят глазеть туристы, сами не путешествовали. Вы не совершите великого пархая вокруг. Нужно застрять на месте, как земная ось. Те, кто думает, что решения всех проблем найдутся вдали от дома, «Во время разглядывания Колизея или покрытой мхом статуи Будды, — сказал Эмерсон, — приносят руины в руины. Куда бы они ни ехали, что бы они ни делали, за ними следует их печальное «я». Билет на самолет, таблетка или травка — это тяжелый, но вовсе не сокращенный путь. Искомое появится только в том случае, если вы работаете» если испытываете себя настоящим самосознанием и терпением. Вам нужно быть достаточно спокойным для понимания того, что реально происходит. Вам нужно дать отстояться мутной воде. Это невозможно, если вы мчитесь из одного места в другое, плотно забиваете свое расписание любой приходящей на ум деятельностью, лишь бы не провести хотя бы миг наедине с собственными мыслями. В IV веке до нашей эры китайский философ-конфуцианец Мэн Цзы говорил о том, как близок путь, хотя люди ищут его в том, что далеко. Через несколько веков Марк Аврелий указывал, что нам не надо уходить от всего, нужно всего лишь заглянуть внутрь. Нигде человек не уединяется тише и покойнее, чем у себя в душе. Когда мы в следующий раз почувствуем желание удрать, отправиться путешествовать или с головой погрузиться в работу, нам нужно поймать себя. Не бронируйте по интернету авиабилет. Лучше пройдитесь пешком. Не одуряйте себя наркотиками. Поищите уединение и тишину. Это гораздо более простые, доступные и надежные стратегии для достижения спокойствия, с которым мы родились. Путешествуйте с сердцем и разумом, дайте телу остаться в покое. И пусть кратким и основополагающим будет то, что, едва выйдя навстречу, всю ее душу, омоет и отпустит тебя уже не сетующим на то, чему ты возвращаешься, — писал Марк. Аврелий, отключение не дает ничего. Настраивайтесь. Если истинное умиротворение и ясность, то что вы ищете, и к слову вы этого заслуживаете, то знайте, вы найдете их поблизости. Застряньте, как сказал Эмерсон, превратитесь в себя, стойте на месте, встаньте перед зеркалом, осознайте, как вы выглядите. Когда вы родились, вам дали это тело. Не пытайтесь быть кем-то еще, чем-то еще. Узнайте себя. Стройте жизнь, от которой вам не понадобится убегать.